Глава 16. Игнат Шухов Я посадил самолет в аэропорту Магнитогорска и, схватив сумки, спустился по трапу. Как ожидается, Алексей ждет меня. Закинув пожитки в бронекапсулу и удивившись количеству имеющегося у нас оружия, я сел на пассажирское сиденье. «Нормально долетел?» – спросил Алексей вместо приветствия. «Не жалуюсь», – безразлично ответил я. Машина, заурчав мотором, плавно двинулась с места и стала набирать скорость. Я накинул ремень безопасности. Панель навигации разворочена. Алексей постарался. Нас не смогут засечь. Матвей злобно сплюнул. Младший брат либо сошел с ума, либо задумал что-то нехорошее. Все пошло не по плану. Схватив рацию, он крикнул в эфир. «Тара, ты можешь подойти во вторую казарму?» Ответа не последовало. В течение следующих 20 минут база была поднята на ноги, но японца обнаружить не удалось. Он словно сквозь землю провалился. Еще через пять минут ослеп спутник, но связь продолжила работать. О том, что в этом замешан Чарли Тейлор, Матвей узнает гораздо позже. Меч странным образом исчез из убежища военной базы близ города Камень-на-Аби. оби. — заговорил Матвей, когда удалось установить видеоконтакт с находящимся в Толмачево Зариповым. «Мы не можем их найти. Они просто исчезли. Все трое. Еще с Прометеем беда». «Я в курсе», — ответил Зарипов. «Ты президенту докладывал?» «Нет», — качнул головой Матвей. Оба выглядят зажатыми и поникшими, словно нашкодившие пацанята, пойманные за уши. Что удалось увидеть последним? Запись со спутника должна была сохраниться? «Все очень странно», — начал рассказывать Зарипов. Смирнов вырубил Кириенко и мальчишку Егора. Затем он привез их к месту брошенной техники и перегрузил другой броневик, заправил топливом бак и выдвинулся в сторону аэропорта Магнитогорска. Дальше не знаем, спутник ослеп. «Это явно спланированная акция», — подвел итог Матвей. Если она спланирована, то точно не Шухом и Смирновым, покачал головой Зарипов. Но в планировании я согласен. Нас обвели вокруг пальца. обели красиво, тут даже не поспоришь. Игнат Шухов «Нашего полку прибыло!» Воскликнул я и, схватив штурмовую винтовку, взял приближающийся автомобиль «Тигр на прицел». Конечно, только для вида. Разве могут навредить легкие пули бронированной машине?» «Нас не могли вычислить», — пробормотал Алексей, поднявшись с туристического стульчика, полез в бронекапсулу. Вытащив РПГ-28, он не церемонист, направил ее на приближающуюся машину. «Может, это залетные выжившие?» Машина продолжала приближаться. Гранатомет водитель не напугал. «Убери оружие, Лех», — попросил я. Повесив винтовку на плечо, вернулся за наш походный столик. «Это Якудза. Все-таки догнал». «Тогда ладно», — недовольно пробубнил Алексей, поставив гранатомет на предохранитель закинул обратно в машину. Хитрый ниндзя, хрен спрячься от него, думал догонит нас в районе Тюмени. Бросив на него безразличный взгляд, я продолжил поглощать пюре быстрого приготовления, полируя его тушенкой. Прямо на дороге мы развернули лагерь на скорую руку. Поставили стол-трансформер, два стула, разожгли и вскипятили чайник. Не жизнь, а сказка. Он меч привез, сказал я, чувствуя исходящую во все стороны от приближающейся машины энергию. Раньше такого не было, но теперь я понял, что на самом деле мы получили не оружие, а ключ. Энергетический заряд. Осталось разобраться, как его применять. Остановившись в паре метров от нас, Тара заглушил моторы, покинув машину, направился к нам. «Привет, бродяги!» — улыбнулся он и стал выискивать взглядом, куда бы присесть. Я достал из машины еще один складной стул и вручил его Тару. «И тебе не хворать, Якудза!» — пробормотал Алексей. «Как попал?» — спросил я. «Слушал переговоры. Спутник ослеп?» «Переговоры слушал», — ответил Тару. Плеснув в кружку чая, он вдохнул аромат. «Давно не пил нормального чаю. Где раздобыли?» Заезжали в чайную лавку, ответил я, еще в спортивный магазин, в военторг и на продовольственный склад. Молодцы, спутник уже видит. Тейлор вырубил его ненадолго, сутки может чуть больше. Я подготовил все заранее, так что импровизировать не пришлось, рассказал Тару. Ты давай, ешь, посоветовал Алексей достал из сумки пару банок тушенки. Дальше поедем на одной машине. Волка придется бросить, перегрузим все оружие и в путь. Только сольем топливо, подметил я. Как ты догадался? спросил меня Тара. «Не догадывался, а понял всю суть», — ответил я. «После комы мое сознание изменилось. Тело тоже изменилось. Знаю, что нам нужно делать. За утаивание информации не горячусь. С моим упертым характером вы все сделали верно. Не знаю, как вам удавалось все время обводить меня вокруг пальца, но вы красавцы. Заговор сработал как надо». «Игнат во время нахождения в коме боролся с программой уничтожения», — рассказал Алексей. Тарас с любопытством уставился на меня, ожидая подробностей. «Это сложно объяснить», — начал я рассказывать. «Сознание вышло за пределы разумного». Я стал космосом, вселенной. Пришел свет, который начал жрать меня. Свет даровал покой, я поддался соблазну. После смерти нет ничего. Так казалось в тот момент. Утверждать не стану, так как все еще жив, но я осознал, что этот покой иллюзия и стряхнул на вождение. А затем принял бой и практически проиграл. В последний момент на арене появился третий игрок. Он и вытащил меня обратно. «Ты сумел понять, кто это?» — поинтересовался Тару. Я покачал головой. «Там не было личностей. Все за рамками привычного» но этот третий прогнал программу уничтожения. Кто-то очень могущественный. «Мы до сих пор живы», — подвел итог Таро. «Есть другой выход?» «Есть. Но каков он, пока не удалось постичь». На самом деле количество избранных не остановилось на количестве три. Сколько их было, осталось неизвестно. Особое отдел работал по всему миру, и версии прорабатывались разные, но в итоге основной пакет информации от фрустированной защитной системы получил именно я. После событий на базе Шерстнева, а потом по возвращении домой мной занялись более плотно. Так сказать, взяли в разработку. Многие избранные не дотянули даже до второй волны. Многие погибли после появления мутантов. Я выжил. Алексей и Тара тоже. И пошло-поехало. «Ты познал смысл бытия?» — спросил Таро. Я покачал головой. «Знаю, что первый способ решения проблемы нам не подходит», — ответил я. «Перезагрузка не выход. Нужно дать человечеству шанс попробовать существовать самим. И пусть в конечном итоге люди уничтожат самих себя, но это будет их выбор». «Еще несколько недель назад ты бы перезагрузил реальность, не задумавшись», — сказал Алексей. Я усмехнулся. «На самом деле Алексей прав. Узная возможности все прекратить раньше, я бы сделал это, не задумываясь. И всего-то дело впустить себе пулю в голову. Защитная система перезагрузится и потушит программу уничтожения. Зараженные мутанты вымрут. Все вернется на круг. Но такой расклад нас не устраивает. Есть еще один вариант. Мы пока не знаем, какой. Я хочу выкинуть за пределы нашей реальности все эти программы уничтожения защитной системы», — объяснил я. — А это возможно? — спросил Таро. — Теоретически, да. Есть место, где когда-то все начиналось. Именно туда мы и держим путь. — Гора мертвецов, — объяснил Алексей. — И что там? — спросил Таро. — Большая толпа альфа-мутантов, — ответил я. — Идем туда, не знаем куда и зачем, — подытожил Алексей и спросил. — А если ничего не выйдет? Если мы не дойдем и погибнем? — Для этого есть запасной вариант. Убью вас, затем себя, и все закончится. Помните, древний из пещеры называл программу уничтожения законом? «С твоих слов», — кивнул Алексей, — «ты первый спускался в нее». Он был прав. Закон — более близкое определение. На самом деле программа уничтожения и защитная система — одно и то же. Долгое время закон трудился на наше благо и назывался защитной системой. Но стоило нам превысить полномочия, он изменился и стал уничтожать нас. «Слышу это в третий раз», — вспылил Алексей, — «и ни хрена не понимаю. Если у него такие полномочия, то зачем весь этот маскарад? Проще было умертвить все население планеты и вуаля». «Ты согласен, что каждый человек уникален?» — спросил я. Тара в разговоре участвовать прекратил, занявшись поглощением тушенки. «Согласен». «А можешь ответить, зачем Творец создал людей такими? В чем был его замысел? В твоей голове лежит куча ненужной информации, покопайся, может, там отыщется ответ?» «Я не знаю», — ответил Алексей, пожав плечами. «В том, что она ненужная, согласен. Или я не научился ее использовать?» «Возможно», — согласился я, «но сейчас уже нет смысла спорить. Творец задумал много вещей, Первым людям не хватило миллионов лет, чтобы в этом разобраться. Нам тоже не удастся. Или ты веришь, что мы сможем разгадать замысел творца, сидя за пластиковым столом на заброшенной трассе? На задворках рухнувшего мира готова возродиться, дабы прийти в конечном итоге к первоначальному состоянию, пробормотал Алексей. Пластиковый стол на заброшенной трассе звучал лучше, сказал Таро. Неважно, это мужики, устало вздохнул я. Где и когда, быть может, чашу весов в пользу апокалипсиса перевесила разговор двух бомжей о бессмысленности человеческого существования. Или это была 13-летняя девочка, обидевшаяся на весь мир, потому что ей не купили iPhone Nano. «Ну ты загнул, конечно, Шух», — воскликнул Алексей. «Не загнул. Мы, в это понятие я вложил все погибшее человечество, сами уничтожили себя. Нам дали безграничные возможности. Каждый человек получил частичку Творца, по сути, сам став Творцом. Людей сделал такими система, не согласился Алексей. Систему создали люди, не согласился я». «Ну, все, мужики», — сказал Тары и хлопнул в ладоши. «Хватит о потерянном и не сбывшимся. Нужно ехать дальше». «Ты прав, Якудза», — воскликнул я и усилием воли создал хорошее настроение. «Грядет последний бой, хотелось бы не ударить в грязь лицом». «Еще повоюем», — поддержал Алексей. «И постараемся выжить». Артем Кириенко пришел в себя и понял, что руки-ноги связаны очень крепко. Он помнил все до мельчайших подробностей, но дать объективного определения поступку Алексея так и не смог. Через маленькие окна бронекапсулы пробивается свет. Не слишком яркий, но достаточный, чтобы разглядеть все как следует. Рядом лежит похрапывающий гор, Тоже связанный, но не так серьезно. Похоже, Алексей вколол им снотворный, раз они проспали так долго. На полу лежат два автомата и нож разведчика. Хороший нож, совсем недавно он висел на поясе Артема. Алексей оставил им возможность выбраться самим. Извернувшись, Тёма сумел доползти до ножа и за пару минут перерезал прочную веревку. Размяв затекшие руки, он разрезал веревку, удерживающую ноги, и освободил Егора. Еще пять минут потребовал, чтобы привести мальчишку в чувство. Оставив Егора приходить в себя, Тёма проверил автомат и, открыв дверь бронекапсулы, выбрался наружу. Внешняя ручка оторвана. Значит, Алексей все-таки постраховался. Из бронекапсулы можно только выйти. Если замок защелкнется, то снаружи в нее не войдешь. Конечно, можно открыть из салона, но там Алексей тоже поработал на славу. Все сильно раскурочено. Колеса прострельны, аккумулятор тоже. Броневик «Волк», когда-то добытый Шуховым и Савельевым в военной части близ Грода Торжок, превратился в груду металлолома. Другую технику постигла та же самая участь. Боевые вертолеты уныло глядят на Артема, словно живые, а того обиженные за то, что их бросили за ненадобностью. Так выбрасывают ненужный чайник. Он все еще хорош, но уже не нужен. Его судьба – пылиться на захламленном балконе, в углу пыльной кладовки или среди старых запчастей в гараже. А, возможно, на свалке. Всё зависит от характера хозяина. Если бы вертолёт был живым, то он бы навалял человеку за сравнение с чайником, но его доля тяжела – стоять посреди поля блисаркаима и покрываться ржавчиной. Из бронекапсулы капсулы вывалился сонный Егор и стал осматриваться. Винтовка в руках на поясе пистолет. Тёма довольно хмыкнул. Ещё пару лет и из парня получится отличный боец. Тренировки идут на пользу. Плечи стали шире, руки и ноги толще. Скорость реакции выше. Растёт как на дрожжах. Стреляет без промахов, двигается умело и достаточно тихо. От трусливого паренька, спасенного Алексеем в середине лета, не осталось и следа. «Тема, а зачем дядя Леша так поступил?» – спросил Егор. Он так и не научился обращаться к Алексею как к равному. Алексей Смирнов не тот человек, от которого дождешься похвалы или одобрения. Он только приказывает, и Егор слушался его беспрекословно. А вот с Артемом они стали как братья, несмотря на вдвое большую разницу в возрасте. Артем обучил Егора стрельбе и рукопашному бою. И до сих пор обучает, если выдается, поймать свободную минуту. За это Егор уважает и любит Артема. «Я не знаю», — честно ответил Тёма, «но пытаюсь понять. Вот только ничего не выходит». Погода преподнесла сюрприз. Еще ночью был мороз и ясное небо, а утром потеплело и затянуло тучами, обещая в скорости обрадовать дождем. Погода на Южном Урале, дама капризная. И не только на Южном Урале. Не поймешь, то ли осень, то ли уже весна. Даже природа решила поиздеваться над остатками человечества. Все ждут усиления мороз. На холоде мутанты проявляют меньшую активность, а большая часть зараженных просто замерзает. «Связи нет», — сказал Егор, покопавшись в кузове внедорожника. «Пойду проверю другие машины. Может, чего найду». «Не стоит», — остановил Артем. «Леха не дурак. Если они решили исчезнуть, значит, исчезли. Он не зря все вырубил. Мы можем остаться здесь и ждать, когда нас вытащат, или попытаться найти транспорт и уехать». «Кушать охота», — пробормотал Егор. «А еды у нас нет, и патронов маловато, и транспорта нет». «Переживем?» – отрезал Артем. «Не из таких передряг выбирались. Главное, на большую группу мутантов не нарваться. Сейчас двинем по шоссе. Может, отыщется живая легковушка. На транспорте в Магнитогорск рванем, а дальше по обстоятельствам». Матвей Савельев вошел в командный центр убежища и спустя три минуты вышел обратно, недовольный злой. Поднявшись на поверхность, он направился к месту посадки. Тридцать минут назад на связь выходил Илья Зарипов и сказал, что скоро прилетит за Матвеем. Подробности срочного дела уточнять не стал, но сказал, что они должны в срочном порядке вылететь на базу «Северный клевер». Президент на связь не выходил, что Матвея очень радует. Вот только сейчас он находится именно там, куда они полетят. «Матвей Григорьевич», — позвал Артур Хамзин, — «кто за старшего остается, я или Уфимцев?» «А где он?» — спросил Матвей, вспомнив, что Уфимцев давно не попадался на глаза. Майора Руслана Уфимцева обнаружить не удалось. Последний раз его видели спустя два часа после бегства Таро Судзуки. В причастности у к заговору Матвей не поверил, но в сложившейся ситуации все имеет место быть. Как Шухову Смирнову и Тару удалось организовать полную конфиденциальность, до сих пор осталось неизвестно. В том, что им помогли исчезнуть, нет сомнений. «Остаешься за старшего», — сказал Матвей Артуру. «Продолжайте восстановление базы. При любых непонятных ситуациях докладывай лично мне. Я всегда на связи». Крыло приземлилось на базу, и через пять минут снова было в воздухе. Матвей нашел Зарипова в вип-зоне. Выглядит он сильно уставшим, под глазами большие синяки. На столе стоят початая бутылка водки, тонко нарезанные лимоны, соленые огурцы. Случилось что-то серьезное? спросил Матвей, пропустив фазу приветствия, опустившись в кресло. Не замечал за тобой тягу к алкоголю. Снимаю напряжение, огрызнулся Зарипов. Выпьешь? Матвей покачал головой. А я выпью, сказал Зарипов и плеснув полстакана сушил одним махом. Закусывать не стал. Несколько секунд подумав, выпил вторую и только тогда закинул в рот дольку лимону, предварительно посолив. Что случилось? С суровым тоном спросил Матвей. Мутант болтает, похлеще нас. Я разговаривал с президентом. Он сказал, это надо услышать. Еще сказал, что если не найдем парней, то будет большая беда. И стоит из-за этого пить? спросил Матвей, развалившись в кресле. Беда случилась в середине лета, хуже некуда. Пролетим узнаем, пить завязывай, отоспись лучше. Тоже вариант, согласился Зарипов и схватив бутылку, осушил ее до дна. «Теперь можно и поспать», — пробормотал он и, развалившись в кресле, моментально захрапел. Срубить такого здоровяка, как Зарипов, полулитровой бутылкой водки — сложное занятие. Сказалась усталость. Прибрав остатки короткого банкета, Матвей достал из бара минералку и вызвал Чарли Тейлора по планшету. «Слушаю», — сухо отозвался американец, временно исполняющий обязанности Зарипова. «Исполняющий достаточно хорошо, поэтому, скорее всего, он скоро получит официальный статус». А Зарипов снова займется разведкой — Так сказать, вернется в родное болото. «Спутник удалось восстановить?» спросил Матвей. «Или мы все еще слепы?» «Спутник видит», — ответил Чарли. «Нашли Артема и Егора. Выслали за ними вертолет с базы под Чебаркулем. Парни в относительной безопасности. Связь с ними отсутствует. Они едут в Магнитогорск». «Смирнова нашли?» поинтересовался Матвей. «Нет», — отозвался Чарли. «Даже примерно не знаем, куда они могли направиться. Японцы также не обнаружили. Мы не все сильны. Их невозможно вычислить. Проще найти булавку с сена. Иголку. Какую иголку? озадаченно спросил Чарли. Иголку в стогу сена ищу, дурень, психанул Матвей, что там болтает мутант. Что-то о мировом коллапсе и полном разрушении планеты. Говорит, что наступит схлопывание пространства, и на месте Солнца возникнет черная дыра, если мы не уничтожим избранных. Какой-то бред, пробормотал Матвей. Может, он блефует? Кто знает, насколько твари поумнели. Освободить его не просил? «Просил. хочет сотрудничать. Никаких действий не предпринимайте. Я прилечу и сам с ним пообщаюсь. «Если такая тварь вырвется, то ухлопает много народу». «Не собирались освобождать. Ждем вас», – отчеканил Чарли. «Тогда до встречи. Четыре часа и мы на базе». «До встречи», – ответил Чарли Тейлор и отключил связь. Ноябрь острова Котельный кардинально отличается от ноября Алтая. Спустившись по трапу, Матвей укрыл лицо от ветра ладонью и легким бегом направился к входу в здание. Сзади засеменил Илья Зарипов, сильно ругающий разбушевавшуюся стихию. Ветер моментально выдал остатки тепла из-под одежды. «Зато освежился», — сказал Матвей Зарипову, отряхивающему ботинки от снега. «Голова не болит?» «Я в норме», — ответил он и бодро зашагал по коридору. С устройством базы «Северный клевер» Зарипов знаком не понаслышке. Спустившись на лифте в подземный уровень, они направились в лабораторию, где держит альфа-мутанта. Тут, как и прежде, находился в подвешенном состоянии. Внешних изменений нет. Незнающий человек подумает, что перед ними сильно перекачавшийся лысый здоровяк. Но это не так. Сильно расширенные зрачки и отсутствие осмысленного взгляда выдают альфа-мутанта. Матвей заговорил первым. «Рассказывай», — спокойно попросил он. «Вы нашли избранных?» — спросил альфа-мутант. Его голос пробрал Матвея до дрожи. На мгновение показалось, что говорит сам дьявол. Грубый и низкий голос. Человек никогда не сможет говорить так. «Для начала скажи, кто ты?» — рявкнул Лео Зарипов. «Я — программа уничтожения, так вы называете меня, но более близкое понятие — закон. Не биологическая информационная структура. Не имею физической оболочки, но только до превышения определенного порога». «Какого порога?» — спросил Матвей. В помещении незаметно вошел президент. Кивнув Савельеву Зарипову, он сел на стул и показал жестом «Не отвлекайтесь и продолжайте». «Вопрос некорректный, переформулируй», — попросил Альфа-мутант. «Давай поступим по-другому», — заговорил Зарипов. «Я задаю вопрос, ты отвечаешь». «Именно это мы делаем прямо сейчас», — сказал Альфа-мутант. Матвей уловил в голос издевательские нотки. «Почему наступил апокалипсис?» — спросил президент. «Апокалипсис или истребление человечества наступил в ходе достижения определенной совокупности отрицательных факторов», — начал отвечать Альфа-мутант. «Их огромное множество. Назову самые весовые. Накопление огромного количества оружия, которым можно превратить планету в радиоактивную пустыню несколько раз. Ухудшение генофонда и общего здоровья большего числа человеческих особей, И как следствие, последующее вымирание путем деградации и отупения. Массовое загрязнение мирового океана, суши атмосферы. Вымирание множества видов растений и животных. Генетические изменения растений и животных. И даже людей. Вы посягнули на святая святых и возомнили себя творцами. «Можешь не продолжать», — попросил президент. «Почему именно вирус? Не проще ли было умертвить всех людей? И почему заразились не все?» Я не творец, мои возможности ограничены, но умертвление требуется много энергии. Неэффективно, пострадало бы не более 20% населения. Вирус – оптимальное решение. Побочный эффект – цепная реакция. Нужно было глобальное вмешательство. Постепенное истребление только усугубит ситуацию. «Постепенное истребление?» – спросил Зарипов. «Да, я мог создать более мягкий вирус, который вызвал бы бесплодие человечества. Сотни лет и планета чиста, но такой способ вызвал бы общую депрессию, как следствие всеобщую войну. Ядерную». «Если все так просто, — заговорил Матвей, — почему человечество до сих пор существует? Почему появились избранные?» «Это замысел Творца, и он мне непонятен, — ответил Альфа-мутант. Создатель сделал людей уникально живучими. В моменты тотального истребления отдельные особи людей становятся непобедимыми. Человек разумный, как вы себя называете, доминирует на планете миллионы лет и является самым выживаемым видом. Появление избранных — закономерное явление». «Кто дал избранным знания и сверхспособности?» — спросил Зарипов. «Остаточные фрагменты закона». «Но закон ты!» — воскликнул Зарипов. «А избранным их сделала защитная система». «Я закон. Защитная система — одно из моих состояний. Закон может работать за и против. Вы нарушили его, и он стал работать против вас. Чаша переполнилась. Нужно обновление. Наступила точка невозврата». «Закон можно обойти», — не согласился Зарипов. «Закон невозможно обойти и невозможно изменить», — сказал Альфа-Мутант. «Он прав», — согласился президент. «Бутерброд всегда падает маслом вниз». «Хороший пример», — кивнул Альфа-Мутант. «Но закон можно уничтожить. И это собираются сделать избранные. Я уже частично парализован. Вмешался кто-то более могущественный и нанес мне энергетический удар. Так быть не должно». «Что именно собираются сделать избранные?» — спросил Матвей. «Отмотать время назад? Изменить реальность? Перезагрузить ее?» Мы знаем, что Шухову достаточно убить двух избранных и себя, чтобы все прекратить. Знаем, благодаря Алексею Смирнову. Прежние избранные уже делали подобное. И должны были сделать сейчас, сказал Альфа-мутант. Но они пошли по другому пути. Они хотят нейтрализовать меня, уничтожить. Это приведет к гибели реальности. Будут нарушены фундаментальные основы мира. Изменится все, даже законы физики. Ты блефуешь, воскликнул Матвей. Находишься в парализованном состоянии. Не можешь контролировать свои творения. Я уверен в этом на сто процентов. «Ты не живое существо, но разумное, и сейчас находишься в состоянии близком к гибели. Поэтому ты пытаешься изменить неизбежное». «Это не так», — ответил альфа-мутант, но Матвей уловил изменение голоса. «Незначительное. Чуть тише, чем обычно. Я сказал правду. Избранных нужно остановить. Нельзя лезть за грань допущенного». «Ты снова оговорился», — подметил Матвей. «Мы уже лезли в святая святых. Твои слова». «Раньше ты находил Шухова, где бы он ни был», — заговорил президент. «Что изменилось сейчас?» «Энергетический удар разбил тебя? Лишил всех сил?» «Да», — твердо ответил Альфа-мутант. Он проявил эмоции, тем самым подтвердив догадку. Перед ним стоят необычные люди, аматеры, прожженные жизнью спецы. Такие разговаривают даже Бога или дьявола. Тот, кто вмешался, расщепил меня на тысячи частей. Я везде и в то же время нигде. Ментальной связи больше нет. Уйдет много времени на восстановление, а его у меня как раз нет. Кусочки меня найдут избранных, но не смогут нанести по ним удар. «Твоя армия разбита!» — воскликнул Зарипов и захохотал. «Как утопающий, цепляешься за все, что видишь, решил просить помощи у нас? Ты обратился не по адресу?» «Вы не понимаете?» — рыкнул Альфа-мутант. Голос настолько низкий, что начал двоиться. «На кону не только человечество, на кону реальность». «У нас есть еще время подумать?» — спросил президент. «Да», — ответил Альфа-мутант, «но оно утекает, как песок сквозь пальцы». «Не используй человеческие метафоры», — попросил президент и решительно поднялся со стула. Господа Савельев и Зарипов, нам нужно посовещаться. Следуйте за мной. Игнат Шухов Кто мы на самом деле? Зачем нас создали такими? В чем был замысел Творца? Вопросы, на которые не найти ответов. Я их не ищу. Быть может, после смерти все станет ясно. Или все так же останется загадкой. Узнаю, когда придет время. Надеюсь, что не встречу смерть в возрасте 31 года. А все воля. Нет, я не согласен. Все изменилось. Нет чьей-то воли. Еще недавно я верил в судьбу. Думал, что все предопределено свыше. Что в небесной канцелярии уже поставлена жирная точка на страницах моей книги жизни. Жил и не боялся смерти. Потому что знал, она неизбежна. Может быть, именно это помогало мне быть бесстрашным. Идти навстречу летящим пулем, не ведая страха. Бороться за справедливость, бороться за жизни людей. Помогать людям. Бороться со злом, который создали сами люди. Скалиться смерти в лицо. Улыбаться ей. Мы так давно с ней находимся рядом, что пора уже породниться. Когда-нибудь я увижу ее, и если она материально, обниму. Ничто не вечно во Вселенной, кроме Творца. Он вечен, но даже вечность когда-нибудь закончится. Но пока мы живы, дышим и чувствуем, мы можем изменять мир к лучшему. Значит, мы будем бороться. Нас сделали избранными. Не просто так. Нужно оправдывать чей-то выбор. Царапаться и кусаться, но продолжать идти. Дать человечеству будущее, оно его заслужило. Так как заплатил за него слишком дорогую цену. «О чем думаешь?» — спросил Алексей, прервав мои размышления. До Тюмени осталось не больше сотни километров. В одном из многочисленных сел отыскался добротный прицеп. Перегрузив все пожитки, которых оказалось немало, мы оставили внедорожник «Волк» и, прицепив прицеп к «Тигру», продолжили движение на одной машине. Тара Судзуки устроился сзади, Алексей сел за руль, а я разместился на переднем пассажирском. С момента моего выхода из комы многое изменилось. Мутанты больше не чувствуют меня, но их не стало меньше. Альфа-мутанты держатся обособленные, и больше не сбивают обычных мутантов и зараженных стаи. Агрессивность у них не убавилась. Нам попадалось несколько особей, способных вполне понятно излагать мысли посредством звука. Некоторые пытались пойти на контакт, но научные прошлым опытом мы пресекали все попытки посредством выстрела в голову. «Давно хотел спросить», — начал я, — «кто убил альфа-мутанта, ты или Тёма?» «Я убил», — ответил Алексей, не отвлекаясь от дороги. Пока тварь ломала тебе кости руками кувалдами, я стрелял по ногам, опасаясь зацепить. Как только он зашвырнул тебя в сторону, начал лупить очередями в тело и голову. Как только убили альфа-мутанта, сразу погрузили твое тело в машину и погнали, куда глаза глядят. Повреждения были не критическими. С такой высокой регенерацией ты должен был восстановиться. Но она словно исчезла. Остальное мне известно, остановил я. Парни связались с базой. За мной вылетело крыло, и спустя пять часов я был в ковчеге. Реанимация, операции, кома, пробуждение. «Ты с Наташей-то попрощался?» — спросил Алексей. «Нет, не люблю прощаться и не умею». «Ушел по-французски?» «Да, или по-английски». «А ты попрощался?» — Алексей помотал головой. «Некогда было, вредь был». «Вы помирать собрались?» — тихо спросил Таро. Мы одновременно пожали плечами. «Кто знает, что нас там ждет?» — ответил я, вглядываясь в горизонт. «Довольно глупая ситуация», — пробормотал Алексей. «Стать избранным, но чтобы умереть. Нелогично». «Логика Творцу незнакома», — сказал я. По полутора километрах поперек дороги встал потрёпанный УАЗ. Алексей начал сбавлять ход. «Засада?» — спросил он. «Не чувствую опасности», — ответил я. «Продолжай ехать». «Как это работает?» — спросил Таро. «Как ты чувствуешь людей, мутантов, опасность?» «Просто чувствую. Я теперь много чего чувствую, только не знаю, зачем мне все это. Бессмысленные способности. Логика отсутствует». К брошенному УАЗу подъехали осторожно. «Засада нет, но нас ждут. Вернее, ждет. Майор Уфимцев сидит прямо на капоте». Приветственно поднял руку вверх, но продолжил изучать карту. «Как он нас нашел? Удивленно спросил Алексей. Пойдем спросим», – ответил я и, схватив винтовку, покинул машину. «Дарво, бродяги!» – воскликнул Уфимцев и ловко спрыгнул на дорогу. «Я все дороги объехал, чтобы найти вас. Хорошо спрятались, красиво. Куда бежите, если не секрет?» «Врёшь ты», – добродушно сказал я и стиснул Руслана в объятиях. Стиснул так, что у него захрустели позвонки. «Не выпущу, пока не скажешь, как нашел нас. Хватку мою знаешь, могу посильнее». «Пусти!» — пропыхтел он на выдохе, и я выпустил его. «Маячок прилепил или следил?» — спросил Алексей. Тара не соизволил покинуть машину. «Понятно, чьих рук дело. Подстраховался, значит». «Якудза!» — рявкнул я. «Ты зачем сдал нас?» «Не сдал, а подстраховался», — ответил Тара, нехотя вывалившись из машины. «Ты зачем так рано появился? Узнал, что на базе происходит?» «Не было желания пропускать самое интересное», — сухо ответил Руслан. «Расскажите, как провернули такое? Кто помогал?» Да нечего был проворачивать, сказал я. Все само собой получилось. Не скажу, пробормотал Алексей. Пару-тройку человек задействовать все же пришлось. Я обвел местность взглядом. По обе стороны от дороги поля. Метров в трехстах начинается неплотный березовый лес. Территория просматривается отлично. Хорошее место для привала. Развести костер, согреть свежую чайку, покушать и поговорить. В Последнее время все больше хочется покоя и ни одному мне, словно мы проживаем последние деньки. Алексей не жмет на газ и ездит не больше 50. Постоянно разговариваем, чаще о прошлом. Иногда затрагиваем происходящее, но намеренно оттягиваем приближение к горе мертвецов. Словно знаем наверняка, что погибнем. Вот только не знаем. И так даже лучше. Человеку не стоит знать точную дату смерти. Морчику закипятим, предложил я. Свежую, с тушенкой и пюре быстрого приготовления. пищи богов. Алексей скривился, словно хлебнул спирта. Именно такая рожа у него была четыре года назад, когда он по ошибке замахнул пертяги вместо воды. И эту шутку подстроил Тарас Марченко. Прод ему потом вылетел по самой «не хочу», но рожу Алексея я запомнил на всю жизнь. «Мне ваш тушенка уже поперек горла стоит», — промямлил он. «Сейчас бы кабанчика, шашлычок пожарить, еще музыку и...» Он задумался. «Хотя нет, без них тоже хорошо». «Ты, а...» — начал я. Именно них кивнул Алексей. «Женщины. Эх, обидно будет умирать». Какие-то вы нахмурил Суфимсов. Помирать собрались? Точно не знаем, ответил Таро. Шухов знает, но не говорит воскликнул Алексей. Я пожал плечами, ничего не знаю. Значит так, воскликнул Руслан, с довольным видом потирая ладони. Организуем стол. У меня в багажнике гостиница лежит. Вам понравится упаднические настроения, гоним в шею. Алексей первый подошел к стоящему поперек дороги Уазу, открыл багажник. На лице появился детский восторг. Ну, майор, как знал! ухмыльнулся он. Свежатина! «Пару часов назад пострелил, ответил Руслан. Еще тепленький должен быть». В багажнике машины лежал молодой кабанчик, который через 40 минут превратился в шашлык. Руслан подготовился к делу основательно. Мангалы шампуры присутствуют, уголь тоже. Не жизнь сказка. Продмяс оказался слегка жестковатым из-за пашком, но никому не было до этого дела. «Ну так что?» — спросил уфимцев, жаря очередную порцию шашлыка. «Расскажете, как провернули исчезновение?» Пусть Лех рассказывает, сказал я, откинулся на спинку походного стула, отчего чего тот подозрительно заскрипел, обещая сломаться. Или Тару, я не в курсе. Чарли Тейлор работа, ответил Таро, и американского президента. Я ждал продолжения, но Тар ничего не сказал. Судержательно, воскликнул Руслан. Самая красочно написанная история, которую довелось слышать. То же самое было на базе. Быстро и кратко, остальное сам додумаешь. «Итак, что мы имеем?» – заговорил президент. Кроме него самого в кабинете присутствуют Матвей Савельев, Илья Зарипов, Чарли Тейлор и двое врачей-исследователей, один из которых старый знакомый Геннадий. «Имеем мы немного, продолжил президент. «Говорящего альфа-мутанта, непроверенную информацию по части гибели вселенной, исчезнувшую группу избранных». Последний неправильно сформулировал. «Группу избранных и майора Уфимцо, мы-таки как раз не имеем возможности лицезреть». Ну, начнем с самого первого. Какие идеи будут по поводу слов альфа-мутанта? «Предположение есть», — заговорил Геннадий. «Но точнее будет говорить не слов альфа-мутанта, так как это всего лишь оболочка, а слов закона». «Без разницы», — вставил Матвей. «Говори, как вздумается. Суть его слов от этого не изменится. Хоть Чепалина назови». «Тут ты прав», — заговорил Илья Зарипов. «Я первым выскажу предположение, касательно сказанного законом». «Почти на сто процентов уверен, что это блеф. И весьма продуманный. Со слов Игната Шухова нам известно, что все эти программы уничтожения защитной системы — структуры не эмоциональные». Структура — не совсем точное определение, — подметил Геннадий. Ближе будет понятие энергоинформационное поле, привязанное к нашей планете, или более масштабно — к реальности. Оно не имеет материальной основы, но буквально вшито в основы мироздания. Илья Зарипов нахмурился и злобно посмотрел на Геннадия, отчего тот заткнулся и мгновенно забыл, о чем говорил. Так вот, — продолжил Зарипов, — вся эта хрень не имеет эмоций, но отлично их копирует. Скорее всего, изменение тона голоса альфа-мутанта во время разговора было намеренным. Он знает нас, знает достаточно хорошо и закинул наживку, надеясь, что мы ее проглотим. Из этого напрашивается вывод. Альфа-мутант хочет уничтожить избранных. Намеренно показывает это фальшивыми эмоциями и знает, что мы поступим иначе. Не станем останавливать избранных. Но нужно поступить абсолютно противоположно и остановить избранных. Когда нужно принимать во внимание другой вариант, заговорил президент. Закон мог просчитать подобные варианты и поставить именно на это. Он знал, что мы поступим именно так. И как следствие, вывод. Избранных не стоит останавливать. «Это какой-то ребус получается», — воскликнул Матвей. «Действовать наугад не хочется. Может, перейдем к второму вопросу? О гибели Вселенной?» «Хорошо», — согласился президент. «Но будем говорить не о гибели Вселенной, а о поиске группы избранных, избежавшего с ними Финцева. «Гибель Вселенной» звучит слишком громко. Пусть этим вопросом занимаются другие люди. Нам нужно найти Шухова, Смирнова и Тара, чтобы лично спросить, что же они задумали». «Делаем все возможное, но пока без результатов», – отчитался Чарли Тейлор. «Нужно заняться наземным поиском. Увеличить количество групп. Возможные направления движения и удаленность уже рассчитаны. Радиус поиска Шухова и Смирнова составляет не больше тысячи километров, но с каждым часом расстояние увеличивается». Тара Судзуки и Руслан Уфимцев покинули камень на Аби с разницей в три часа. «Не факт, что майор Уфимцев в сговоре с избранными, но все траектории движения посчитаны». «Есть определенные участки местности, где они могут встретиться. Опять же, условно. Мы не знаем, какой транспорт задействован». Матвей Савельев облокотился на стол и подпер голову руками. «Слишком большая территория», — сказал он. «Еще сутки, и поиск будет бессмысленным. Тем более от нас прячется не группа обиженных детей, а и профессионалы. Если они захотели исчезнуть, то нам их не найти. Шанс один к ста». «Скорее всего, один к миллиону», — сказал Чарли Тейлор. «А возможно, гораздо меньше. Ноль процентов успешного поиска». — Мутант больше не чувствует Шухова, — заговорил Зарипов. — Не думал, что когда-нибудь пожалею об этом. «Ищите навось, — Ищите навоз, сказал президент. — Задействуйте всех людей, но не прекращайте поиски. Просчитайте всевозможные варианты, но найдите избранных. Игнат Шухов Мы проехали Тюмень без приключений и выдвинулись в направлении маленького городка в Свердловской области под названием Ивдель. Никаких электронных карт и прочих примочек Прометея не использовали. Все по старинке. Тем более места знакомые. За два года бездельничества я посещал гору мертвецов два раза и знаком с маршрутом достаточно хорошо. Погода не радует, то снег, то дождь. Температура держится в пределах нуля плюс 5 градусов. Плохое настроение сменилось всеобщим безразличием. Алексей и Тара расположились сзади и спят в положении сидя. Уфимцев сидит впереди на пассажирском и по большей части молчит. Я, как самый знакомый с местностью, управляю внедорожником. В Эвделе пробыли недолго. Запаслись соляркой и всем необходимым для дальнейшего продвижения. Пришлось заменить имеющийся прицеп на более крепкий самодельный. В запас взяли мощный генератор, набор инструментов и сварочный аппарат. Маршрут предстоит сложнейший. Придется пересечь четыре брода. Были несколько стычек с мутантами, одна с альфа-мутантом. Патроны экономим. Что ждет впереди, неизвестно. Покинув Эвдел, постепенно приехали в Визжай. Вернее, в то, что от него осталось. Отыскав добротный домик, начали обустраиваться, решили заночевать, подключили к дому генератор и стали готовить ужин. Руслан Уфинцев вызвался быть поваром. Тара сел за изучение карты местности, а я с Алексеем решила обследовать прилегающую территорию на наличие мутантов. В который раз спрашиваю, заговорил Алексей, когда удалось забраться на возвышенность, что там будет? Где? спросил я, продолжая изучать местность в прицел снайперской винтовки. В зоне чувствительности нет ни одного мутанта, да и сама акция обследования местности стала чем-то вроде традиции. Или от нечего делать. Ни один альфа-мутант не сможет подобраться ко мне ближе, чем на две сотни метров. Спасибо способностям. На горе мертвецов, — ответил Алексей. Честно, не знаю, — сказал я и повесил винтовку на плечо. Пойдем к реке. Хочу искупаться. Алексей удивленно распахнул глаза. Не замерзну, — пояснил я и рванул к реке. Меня таким холодом не удивишь. «Может, лучше баню истопим?» — донеслось мне вслед. Я поднял руку и показал большой палец. «Баня — это хорошо!» Отыскав глубокое место в реке Лозьва, я по-быстрому скинул одежду и подошел к воде. Пока переминался с ноги на ногу, прибежал Алексей. Айда со мной!» — позвал я и с разбегу вошел в холодную воду. Нырнув, проплыл, приблизившись к дну на тот берег и вынырнув на мелководье, уселся на песок. «Как водичка!» — крикнул Алексей, опустив ладонь в воду. «Отлично!» — прокричал я в ответ. «Искупайся, ты тоже измененный, не замерзнешь, «Он говорил, таки один раз живем. Быстро раздевшись, Алексей прыжками преодолел мелководье и, сильно ругаясь, плюхнулся на плаху там, где поглубже. Мощными грибками он быстро подплыл ко мне и уселся рядом на песок. И вправду терпимо пропыхтел он трясущимися от холода губами, которые быстро начали синеть. Ощущение кайф, только вот ноги вот-вот судорога схватят, а так прямо офигенно! «Плыви на берег», — сказал я, — «простыньшь ещё!» Алексей уплыл. Выбравшись на сушу, он напялил ботинки и, схватив вещи в руки, в одних трусах умчался в сторону дома. Идущий из трубы дым – отличный ориентир. Поплавав минут 10, я выбрался на берег и начал одеваться. Когда вернулся из трубы бани, тоже пошел дым. В доме пахнет ужином. У финцев приготовил макароны с тушенкой. Тара занялся приготовлением бани, а Алексей сидит возле печки с головой, закутавшись в одеяло. «Ты его купаться надоумил?» – спросил Руслан. «Трясется так, что скоро тарелки со стола съедут». Я покачал головой и направился в зал. Сказал, только предложил. Вот он сам полез. Входная дверь открылась и вошел Тару. «Нужно воды натаскать из реки», — сообщил он и снова исчез за дверью. «Сам натаскает», — продорожал Алексей. «Игнат, по-любому тебе придется», — раскинув руки в сказал Руслан. «Ты у нас самый сильный. Там в синях две фляги стоят». Воды я натаскал. Мы неплотно поужинали, затем пошли мыться. «Баня — это сила. Баня — это нечто. Настоящая русская баня является не только средством очистки тела, но и особой национальной церемонией. Хорошая баня — гордость хозяина. Прежний хозяин этого дома был с руками. Баню поставил что надо. Места хватило всем. Чистая и ухоженная, не старше пяти лет. Это был праздник души. Мы поддавали пару снова и снова, пока не начали гореть уши. Первым не выдержал тары и выбежал на улицу. Японец. «Нас жаром не сломаешь». Два раза бегали к реке купаться и снова парились. Успокоились только ближе к полуночи. Еще раз поели и отправились спать. Настроение у всех стало отличным. Его не испортить плохой погодой. И не испортили заглянувшие ночью в гости мутанты. Их было шестеро. Почувствовав их приближение, я бесшумно вышел на улицу. Вернувшись, успокоил проснувшегося Алексея и лег спать. Завтра будет трудный день. Северный Урал непредсказуемый любит преподносить сюрпризы. Утром пошел сильный снег и за полчаса укутал землю красивым белым одеялом. Температура понизилась до минус 2, набежали тяжелые низкие тучи. Видимость стала минимальной, вдобавок ко всему поднялся неслабый ветер. Покидать облюбованный домик расхотелось. Я проснулся первым и вышел на улицу. Генератор давно заглох. Заправив полный бак, снова запустил ее, нарушив мертвую тишину ревом японского мотора. Мысленно высказав проказницы погоде все, что они думают, Я набрал охапку дров и вернулся в дом, чтобы растопить очаг. Шум работающего двигателя разбудил парней. Спустя 20 минут мы сели за стол и принялись пить свежезаваренный чай в прикуску с галетами и вареньем. «Кто ночью вставал?» — спросил уфимцев и медленно зевнул. «Игнат вставал», — ответил Алексей, грея руки над идущим из кружки паром. «Мутанты в гости приходили». «Шесть штук», — рассказал я, — «обычные». Тара отдернул пыльную занавеску и выглянул в окно. «Плохая погода». — Снегом нас не напугаешь, — улыбнулся Руслан. — Главное, чтобы машина не подвела. — Будет тяжело, — пробормотал я. Дорога на перевал сложная полна сюрпризов даже летом. Осенью сложностей больше, да еще сама гора не пускает. Вернее, пускает, но не каждого. — Ты знаешь, что там? — спросил Алексей. — За сегодня это первый вопрос. Вчера их было шесть. Буду продолжать считать. — Тайга, бурелом, глубокая колея, море воды, глубокие броды, — ответил за меня Руслан. — Потом горы. Много снега, сильный ветер, холодно. «Я не про это», — буркнул Алексей. «Что нас ждет на горе?» «Кто из нас ходячий энциклопедии?» — резко спросил я. «Может, в твоей голове есть объяснение подобным местам?» «Гора мертвецов — не единственное подобное место. Их на планете большое множество. Просто она самая ближайшая и доступная, от того и выбор пал на нее. «Точки соприкосновения реальности», — сказал Алексей. «Так их называли гиперборейцы, но они не лезли к ним. Табу. Поэтому информации мало». «И правильно делали, что не лезли», — поддержал Руслан. То, что находится за пределами разумного, не стоит тормошить. Нельзя быть богом. Хорошо сказал, подметил я и вспомнил строчки, давно канувшие в глубинах памяти. Захотелось зачитать. А дальше все. Дороги дальше нет для смертного. А богом быть нельзя. Кто написал, поинтересовался Руслан? Не помню, ответил я. Это отрывок. Первый брод показал нам, что значит пойти против стихии. Словно сама природа ополчилась на четырех путников, всеми силами пытаясь противостоять продвижению. Дождевая вода и растаявший прошлыми сутками снег сильно подняли уровень воды. Даже высокий проходимый тигр начал брыкаться. До середины реки я ехал на пониженной передаче. Вода начала заливаться в салон через многочисленные щели. В этом все удовольствие российского автопрома. Алексей тут же вспомнил анекдот. Русские и японцы решили посоревноваться, чей внедорожник герметичнее. Посадили в каждой по кошке. Если герметичность отличная, то за сутки кошка истратит весь кислород и умрет. Пришли проверять. В японском кошка, как положено, сдохла, а из русского убежала. Мы через силу посмеялись. Ситуация совсем не располагает к юмору. «Прицеп в воду пошел», — сказал Руслану Уфимсов, протерев запотевшее стекло задней двери. «Давай назад и выше возьми». «Вижу», — сказал я, глянув в зеркало заднего вида, и нажал на тормоз. Тигр — машина военная, оборудована шнаркелями с завода. Глубина начала увеличиваться, вскоре грязная вода обещает достать до капота. Ноги вовсю залило, но вода продолжает пребывать. Рубив заднюю, я плавно повел внедорожник обратно. До берега доехать не получилось, прицеп потонул в грязи одной стороной и завернулся. «Да и шла, оторвем. На берег не выбраться», — сказал Уфимцев. Глубина брода уменьшилась. Мы открыли дверь и слили воду из салона. «Шух, ты же у нас горячий финский парень», — посмеялся Алексей. «Раздевайся, иди купаться». Я покачал головой и, включив передачу, снова повел машину через брод, приняв на пять метров выше. Разницы не почувствовал. На середине реки снова стало глубоко. Вода сработала, как шумоизоляция. Дизель стал работать гораздо тише. Все, прицеп в воде», — зарычал Руслан. «Хана припасом, но тент держит, так что ничего не уплыло». Машина рухнула в яму, и вода скрыла капот. Я прибавил газу, но на пониженной передаче это не имеет смысла. Нужно было спустить колеса не только на внедорожнике, но и на прицепе. Я почувствовал, что он сильно держит нас. Колеса «Тигра» стали зарываться, но мы продолжили медленно продвигаться к противоположному берегу. Вода заливается в салон стремительно, и педали уже пропали из виду. «Вот это покатушки!» — воскликнул Алексей. «Нужно было волк брать». «Разницы никакой», — не согласился я, мысленно проклиная гору мертвецов. «Тот только тяжелее». «С горем пополам мы все-таки выбрались на противоположный берег и слили воду из салона». «Гребаный турпоход!» — заорал Алексей во все горло. «Природа, жалься над нами!» «Ага», — кинул я, — «это только начало. Цветочки». «Все ягоды впереди. До горы мы на машине точно не доедем». «Нужно было брать шестиколесную версию волка», — сказал Руслан, и, выпрыгнув из машины на размокшую дорогу, поскользнулся и сел пятой точке в смесь грязи и снега. Ругаться не стал. Я схватил его за куртку и рывком поставил на ноги. Снег постепенно утихает. Если ударит хотя бы минус десять, то грязь должна замерзнуть. «Теперь я чумазый, как черт», — пробормотал Руслан, и, ступая по грязи, как пингвин, медленно направился к воде. «Да, распускаться на землю не стал», — спросил прямо из салона. «Дальше будут строения?» «Да», — ответил я, — «база Ильича. Скорее всего, там и остановимся. В прошлом году я был здесь в середине лета. Туда пешком обратно поймал попутку в лице Шишиги с Кунгом. Ну то ли это, а сейчас осень. Реки сильно разлились. Грязь и мутанты». Я ощутил, как три твари вошли в зону чувствительности. «Много?» — спросил Алексей, мгновенно насторожившись. Вот так легко недовольный условиями человек в мгновение ока превращается в бойца, готового с головой зарыться в грязь, лишь бы не подвергать себя и товарищей опасности. «Трое, две шестерки, один альфа», — ответил я, и, повернувшись к реке, окликнул Финцева. «Рус, завязывай булькаться, у нас гости». Смыв грязь с прорезиненного костюма, Руслан бегом направился к машине. «Мутанты движутся к нам по дороге», — объяснил я, показав рукой в нужном нам направлении. «Хочу поговорить с альфой, один на один, убьем сопровождающих». «Как в тот раз?» — злобно заворчал Алексей. «Я не согласен. Убиваем и двигаемся дальше», — сказал он твердо. Его командирский тон не знаком давно. «Мне нужен этот диалог», — рявкнул я. «Шух, ты чего рычишь?» — тихо спросил Уфимцев. «Хочешь, как в тот раз?» — вспылил Алексей, скинув автомат с плеча, взял дорогу на прицел. Я подошел к Алексею вплотную и положил руку на плечо. Сказал, «Как в тот раз, точно не будет. Верь мне. Мне, правда, нужно с ним поговорить». «Хорошо», — пересилив себя, согласился Алексей. Но только на безопасном расстоянии. Мутанты двигались осторожно. Отрицательная температура плохо сказалась на их самочувствии. Твари стали медлительнее и сильно похудели. Их создатель не позаботился о будущем. Стоило вырастить шерсть своим детишкам. Впрочем, альфа-мутант страдает не так сильно. На нем висят какие-то рваные лохмотья, чего тот походит на здоровенного бомжа. Значит, научились одеваться, вот только напялить обувь мозгов не хватило. Как только троица показалась в зоне видимости, Алексей и Руслан взяли ее на прицел. «Идти по разбитой глубокими колеями дороги, проложенной прямо через тайгу, им достаточно сложно. Грязные и мокрые. Каким бы быстрым ты ни был, это не защищает тебя от спрятавшихся в смеси грязи и воды корней». Алексей и Руслан выстрелили одновременно, и, сопровождавший босса двойка, свалилась в грязь с прострельными головами. Альфа-мутант остановился и поднял руки, тем самым показав доброе намерение. «В его желании поговорить со мной я не сомневаюсь». Даже не эмоциональное создание на пороге гибели хочет договориться. Вполне объяснимое явление. Жить хотят все. «Не стреляйте», — попросил я, проверив работоспособность пистолета выстрелом в дерево. «Все будет нормально. Он не хочет драться, по крайней мере, пока не поговорит со мной». «Пусть подойдет ближе», — предположил Алексей. Я покачал головой. Вся суть в том, что никто не должен слышать разговора. «Так, нормально». Проигнорировав недовольные реплики Алексея, я аккуратно направился по колее навстречу альфа мутанту Не доходя 7-8 метров, остановился. До машины около 20 метров. Если услышат, то только обрывки. «Чего ты добиваешься?» — спросил Альфа-мутант, продолжив стоять с поднятыми вверх руками. «Для начала сядь на пятую точку в грязь», — приказал я, направив ствол пистолета мутанту в голову. «Не хочу неприятностей. Только после этого мы будем говорить». Альфа-мутант послушно уселся в грязь, поджав под себя синий-коричневый от холода и грязи ноги стал похож на бомжа еще больше. — Можем начинать, — кивнул я. — Задавай вопросы. Постараюсь ответить. — Куда ты бежишь? И зачем? Ты знаешь, что произойдет? Я покачал головой. — Сколько раз мне уже задавали этот вопрос? — Достаточно много. Но невозможно ответить на то, чего сам не знаешь. Странная сила ведет меня к неизбежному. Скоро должно все закончиться, но как это будет, неизвестно. — Не знаю ответов, — честно сказал я. — Не знаю, что происходит. Мы должны закончить сражение. — Сражение с кем? — спросил Альфа-мутант. С тобой, с программой уничтожения, с законом. Прекратить все это, дать людям шанс на выживание, предоставить человечеству самому решать свою судьбу. Закон частицы мироздания, вплетенный в него. С ним невозможно воевать. С таким же успехом ты можешь драться с Солнцем или космосом. Нельзя уничтожить то, что является основой всего. Ты можешь давно решить проблему. Дай мне убить тебя. Все намного проще. Я засмеялся, подняв голову к небу, частично сокрытому от взгляда полосой плотного хвойного леса. Могучие еле нависли над нами плотной стеной, оставив узкий проход. Тяжелые снежинки падают на лицо и мгновенно тают, а я продолжаю смеяться. Бушующий в кронах ветер поглощает звук смеха. Как же ничтожен один человек в сравнении со стихией. Но один человек уже достаточно, чтобы изменить мир. А я не один. «Ты давно жаждешь меня убить, вот только не получается», — сказал я, прекратив смеяться. «Есть другой выход. Убить себя. Это можно сделать прямо сейчас». Я приставил пистолет к подбородку. Нажать на спуск, и все кончится. Мне известны все варианты. «Тогда нажми на курок», — попросил Альфа-мутант. «Закончи. Защитная система снова начнет работать. У человечества появится шанс. Еще одна попытка». «Не все так просто, друг мой любезный», — пробормотал я достаточно громко и одновременно качая головой. «Хочу уничтожить тебя полностью. Не будет больше закона». «Ты и так слишком сильно повредил меня», — сказал Альфа-мутант. «На восстановление уйдут годы». Ты пробой, когда я находился в коме? Не мне принадлежит победа. Вмешался кто-то более сильный и разбил тебя. Шух, завязывай, долетело в спину от Алексея. Я поднял руку вверх и жестом показал еще немного. Не было третьего, сказал альфа-мутант. Ты начал поглощать меня и пришлось спешно прекратить бой. Ты и только ты решил меня уничтожить. Большая часть закона сидит внутри тебя. Человеческое тело — огромный аккумулятор. Ваш потенциал слишком велик. Убей себя и освободи энергию. Закон должен работать. «Да-да», — я сделал недовольное лицо. Еще нужно убить Алексея. Меня не обманешь. Ты разбит и ничтожен. Нашел прибежище в своих творениях. Проиграл сражение, пришел кланяться в ноги. Надеешься снова стать всемогущим?» «Надеюсь сохранить реальность такой, какой ее задумал отец», — огрызнулся Альфа-мутант. «Когда зачем твой отец создал еще один вариант развития событий?» — спросил я. «Он и твой отец, отец всей Вселенной». «Мой отец погиб много лет назад», — крикнул я, чувствуя, что теряю контроль. Погиб от рук людей. Умер, пытаясь спасти жизни невинных. «Его убило созданное людьми оружие», спокойно сказал Альфа-мутант. «Вы, люди, не можете жить без войны. Вы создаете оружие, которое вас же убивают». «Закон», спросил я, продолжая держать пистолет направленному Альфа-мутанту в голову. «Так тебя зовут?» «Знаешь многое. Уничтожил практически все человечество. Сохранил планету, но ничего не понял. Глуп и слеп. Нужно быть человеком, чтобы понять нашу сущность. Мы эгоисты». Каждый сам за себя. Мы создали много оружия. Но не оружие нас убивает. Оно лишь средство. А убиваем мы себя сами. И всегда убивали. И будем убивать. Такими нас создал Творец. Жалкими и агрессивными. И не разгадать его замыслов. Но я навел порядок. Предотвратил гибель человечества. Воскликнул Альфа-мутант. Убить большую часть людей, чтобы они не убили себя сами? Спросил я. Какой же это бред? Прыгнуть в воду, чтобы не намокнуть? Жечь лес, чтобы избежать пожара? Достаточно понятное сравнение. «Более чем», — ответил Альфа-мутант. «Шух, завязывай!» — крикнул Алексей. «Три минуты!» — прокричал я в ответ, не оборачиваясь, и вернулся к диалогу. «Если все настолько просто, если достаточно перезагрузить закон, чтобы вернуть все на круги своя, если, если, я присел на корточки, тогда зачем создатель оставил дополнительный вариант?» «Он не оставлял дополнительных вариантов», — ответил Альфа-мутант. «Как же? А зачем мы искали ключ? Зачем лезли в аркаим к древнему? Зачем защитная система передала Алексею информацию а меня наделило сверхспособностями. В этом тоже есть замысел Творца. Быть может, он специально оставил еще один вариант. Создал зло, возомнивший себя законом, и дал возможность уничтожить это зло. Как тебе такой вариант? Неправильный вариант. Так не должно быть? Естественно. У каждого своя точка зрения, но сейчас ты более сговорчив. Каково это? Каково быть разбитым, разбросанным по миру и заточенным в своих же творениях? Каково быть ограниченным, неспособным находить меня в любой точке планеты? неспособным собирать армии зараженных. Каково быть слабым? «Не знаю», — спокойно ответил альфа-мутант. «Мне чужды эмоции. Есть задача, нужно ее выполнить. Найти тебя было сложно, но даже являясь ограниченным, я продолжаю чувствовать тебя. Увы, но только подобравшись достаточно близко». «Ты проиграл», — сказал я. «Признай это». Я плавно нажал на спуск. Голова альфа-мутанта дернулась, и в центре лба появилась красная точка. Секунду он смотрел на меня бессмысленным взглядом, а затем уронил голову на грудь, так и оставшись сидеть посреди разбитой дороги. Вернувшись, я снова сел за руль. Парни погрузились в машину, и мы продолжили путь. Я стравил давление в колесах до минимального, и внедорожник пошел гораздо охотнее. «Узнал что-нибудь новое?» — спросил Алексей, грея руки над дефлекторами отеплителя. «Ничего нового», — ответил я. «Мутанты нам не помешают. Противник практически уничтожен. Погода преподнесет больше сюрпризов. Если противник разбит, то почему бы нам не повернуть обратно? Спросил Руслан. Нужно поставить жирную точку, ответил Алексей. Если, конечно, Игнат знает, что нам делать дальше. Тебе не надоело задавать один и тот же вопрос? Спросил я, бросив на Алексея усталый взгляд. Приедем на место и будем действовать по обстоятельствам. Но сначала устроим привал на базе Лича, если доберемся. Семитонный Тигр с двухтонным загруженным прицепом шел тяжело. Неведомая сила тормозила наше продвижение, постоянно вставляя палки в колеса. Мы буксовали, висели на корнях и камнях, цеплялись лебедкой за ободранными многолетними покатушками деревья. Дизель надрывно урчал, колеса выбрасывали комья грязи и перемалывали воду. Снег и ветер усилились. Все, кроме Тару, извозились по уши в грязи. Руслан Уфимцев умудрился свалиться в колею и промокнуть. Припасы в и прицепы сильно пострадали. Когда до базы Лича осталось километр, дорогу преградила упавшая вековая ель, напрочь перекрыв проезд. Приплыли, воскликнул Алексей, ощутимо приложил кулаком по панели. Если пила не заведется, то дальше пешком. Новенький штиль, лежащий в прицепе, который мы взяли попользоваться в одном из магазинов, отказался работать. Воду, попавшую в цилиндр через карбюратор, мы выгнали, но нужна была сушка. Пришлось стать лагерем прямо на дороге. Справа и слева плотный дремучий лес. Срубив топором подлесок, мы очистили площадку и разбили лагерь. Развели костер, вскипятили чай и натянули закрывающий прицеп тент, сделав подобие крыши со свесом на подветренную сторону. Сели у костра и стали греться. Впрочем, холда я совсем не чувствую, потому решил заняться реанимацией бензопилой. Шух, такой херню ты занимался два года, пока мы боролись с проявлением терроризма?» — спросил Алексей, плотно сжимая алюминиевую кружку руками. «Вместе с Русланом они похожи на поросят. Я выгляжу не лучше, самый чистый тару и самый спокойный». «Да?» «Только не в таких условиях. Нам бурал Урал-Кунг, и никаких проблем». «Лучше Тайфун», — предложил Руслан. «Тайфун тяжелый, 25 тонн почти», — покачал головой я и начал собирать бензопилу обратно. «Тигренок давит. Лучше всего Урал. А еще лучше Шишильга». «Шух у нас почти деревенский парень», — пояснил Алексей. «Касательно леса с ним лучше не спорить. Вдобавок коренной житель Урала». «Южного Урала», — подметил я. «А мы на Северном. Тут гораздо хуже». Ближе к трем часам дня нам удалось справиться с перегородившим путь деревом и продолжить путь к горе мертвецов. «Да никогда не думал, что труд лесорубов такой тяжелый», — воскликнул Алексей, развалившись в пассажирском кресле. На борьбу с деревом у нас ушел почти час. Могучие ветви ели не давали подобраться к стволу. Пришлось достаточно долго работать пилой и топором. «А мне начинает нравиться наша прогулка», — сказал Руслан, щелкая зубами на заднем сиденье. «Только с костром проблемки были, а так вполне неплохо. Следовало более грамотно подходить к делу. «Жалко будет, если погибнем», — пробормотал Алексей. «Жизнь хорошая штука, столько радости, Просто нужно уметь их замечать. В мелочах». «Ты прав», — согласился я. «Только на пороге гибели мы понимаем ценную ценности жизни». «На пороге гибели мы бывали много раз», — сказал Руслан, кое-как справившись с дрожью. «Но никогда не собирались умирать. Даже со свистящими вокруг пулями. Тут другое. Намеренно идем на смерть». «Какую смерть?» — спросил я. «Мое молчание не значит, что мы все умрем. Просто я не знаю, что будет дальше. И никто не знает». Алексей повернулся к Руслану. Ты можешь не ехать с нами. Поддержка больше не нужна, опасности нет. Руслан энергично замотал головой. Пропустить самое интересное? Я с вами, мужики. До конца.